Глава 9. Турнир должен был состояться в долине Тарана. Так называли не широкое вытоптанное поле. Даже трава не росла на твёрдой как камень земле. Справа и слева высились дубы-великаны. Огромные ветви опускались до самой земли. В глубоких дуплах жили филины, дикие пчёлы прятали мёд, а стада крупных жуков с огромными, похожими на оленьи рогами собирали сок. Ровное утоптанное поле обнесли новой оградой. Старая сгнила за зиму. А в противоположных сторонах этого цирка, если считать рыцарский поединок ближе к гладиаторскому бою или стадиона, если принять его за более позднее развлечение, были поставлены красивые ворота, увитые цветными лентами и гирляндами цветов. Через них должны были въезжать рыцари, уже издыля разглядывая противника, горяча коней крепче сжимая копье. У ворот стояли пышно одетые герольды, трубадуры, толпились оруженосцы и слуги, готовые бегом принести хозяину щит или копье взамен поврежденных. Вблизи от турнирного поля уже стояли шатры, остроконечные, как у саксов, круглые, как у англолов и славян, с распорками и без, как у сарацинов. Томас решил, что кто-то помимо него уже вернулся из славного квеста. привёз с собой добычу. Коликом молчики внул на двух смуглокожих слуг в пёстрых тюрбанах. Они были вооружены кривыми саблями в зелёных шароварах, подпоясаны шёлковыми поясами. Слуги из пленных сарацин. "Это не может быть Цар Хольдман", сказал Томас убеждённо. "Тот не покидал Британию. Ему могли подарить их". На другой стороне турнирного поля возвышался огромный шатёр. Его приготовили для рыцарей победнее, что приедут без шатров, а то и вовсе без слуг и оруженосцев. Вокруг в готовности полыхали жаровни, в походных кузнях раздували угли, оружейники готовились чинить доспехи как можно быстрее. По сторонке на столах разложили еду, питьё как для состоятельных, так и для самых бедных. Турнирное поле было окружено крепкой оградой, А за ней возвышались в несколько рядов скамьи из свежевыструганных досок. Передний ряд был отдан людям простого звания, знатным не к лицу сидеть ниже простолюдинов. К тому же в разгаре боя нередко тяжело вооружённый рыцарь проламывал ограду и валился, истекая кровью на зрителей. Два ряда выше обычно занимали свободные йомены, а ещё дальше располагались места для людей благородного звания. Места для короля и его свиты были украшены пышно и кричаще ярко, словно он с окружением только что явился из восточных стран, привыкнув к сарацинской изнеженности и роскоши. Ему даже устроили трон. По бокам поставили два кресла, широкие и с резными спинками, для канцлера и казначея. Над этими тремя местами был поставлен балдахин, на острых концах шестов трепетали по ветру флажки с королевским гербом. Вокруг трона уже толпились пожи, оруженосцы, телохранители, бароны из мелкопоместных, которых оттеснит свита, которая явится вместе с королём. Группа воинов, что явились с мальтанами, не заметили, как прибыли король и его близкие. Настолько были заняты подготовкой к турниру, тот обещал быть непростым. Когда трубы протрубили начало турнира, С королевской стороны на арену выехали трое зачинщиков, сторонников партии короля. Их кони были покрыты белыми попонами. Рыцари выглядели одинаковыми в блестящих доспехах с опущенными забралами. С другой стороны выехали один за другим рыцари, принявшие вызов. Снова протрубили трубы. Рыцари помчались друг на друга. В самой середине арены сшиблись с таким лязгом, словно столкнулись на ковалне. Двое из принявших вызов вылетели и с седел грохнулись о землю, поднимая пыль. Третий удержался, но потерял стремень, и когда вернулся к Герольдам, его тоже признали побеждённым. Зрители орали, свистели, топали ногами, бросали в воздух шлемы и колпаки. Калик и заметил, что сэр Торвальд осторожно присматривается к толпе. Похоже, королевская партия уже состоячертела. Новый король, бесчинствами и нарушением прав как знатных, так и простых йоменов уже восстановил против себя многих. Правда, это ничего не значит. Народ и множество владетельных сеньоров могут возмущаться сколько угодно. Король, несмотря на его бычью силу, не глуп. Он удержал старых сторонников, а новых осторожно покупает, самачинно раздавая земли и владения ушедших в крестовые походы. Так что он крепок, как никогда. А поддержка сторонников позволит ему бесчинствовать и дальше. И сейчас ему ничто не помешает стереть Томасова в порошок. Ему только надо придать этому вид законности. Пока шёл торг, за пределами арены побеждённые выкупали своих коней и доспехи, что по условиям турнира стали добычей победителей. На арену тем временем выехали ещё трое от партии короля. Сердце Томаса заколотилось чаще. Он увидел, как из шатра медленно вышел огромный рыцарь в черных, как ночь, доспехах. Он был почти на голову выше других. Грудь его была настолько широка, что никакие латы ему не были бы в пору, а эти ковали ему лучшие оружейники. Это был грозный непобедимый Торгзельт, гроза побережья, победитель морского змея, и это был тот, кто обязательно выйдет победителем турнира. Когда рыцари шеblyлись, снова был треск ломаемых копий, грохот, звон, крики боли, дикое ржание. Выбежали оруженосцы и слуги, кого увели, кого унесли. Зрители приуныли. Выигрывали только рыцари из окружения короля. Третий круг выехал Торгзельд. С ним были ещё двое, но Томас видел только этого непобедимого рыцаря, который ко всему ещё был сыном короля. "Пора", сказал Томас. Ему подвели коня. Калик держал его под усы. Глаза были серьёзными. "Ты знаешь, что он постарается не просто выбить тебя из седла?" "Догадываюсь", ответил Томас. Взгляд у него был повзрослевший, угрюмый. Помимо рыцарской чести, есть ещё и стремление убрать помеху с пути. Земли Мальтана в король уже раздал трём соседям, усилив их лояльность. Осталось захватить лишь замок. Если бы не его неожиданное появление, король уже прибрал бы замок к рукам. Похоже, он оставил бы его себе или передал бы Торку, наследнику престола. Слишком хорошо замок стоит, и укреплён хорошо, и места сказочной красоты. Томас взобрался в седло, взял в руку копьё, синие глаза потемнели. Рядом похрустывало кожей новенькое седло под макоганом. Он изготовился драться с рыцарем, что ехал слева от Торгзельда. Макоган сам был огромен и силен. Его герб на щите необычной формы знали рыцари всей Британии. Он только сидел не на своем коне, которого тоже знали, а на тонконогой лошади рыжей масти. Она не выглядела такой же мощной, как его конь, но то ли Макоган решил поберечь силы своего уже не молодого коня, соратника многих битв, то ли поддался уговорам Яры сражаться на ее коне. Справа от Томаса с помощью двух оруженосцев взобрался в седло сэр Торвальд. Под ним был огромный жеребец, которого уступил для боя калик. Вит у отца был виноватый, униженный. Не нашлось третьего бойца, чтобы выйти против троих из партии короля. Из всех рыцарей, толпившихся на этой стороне турнирного поля, съехавшихся со всех концов Британии, не нашлось едва завидели несокрушимого Торка и его двух друзей. Таких же могучих, свирепых, не брезгующих ничем ради победы. Яро в полголоса разговаривала с Макоганом, но Томас видел ее обеспокоенные взгляды, которые она бросала в его сторону. Макоган, старый и опытный ветеран многих битв, слушал ее к удивлению Томаса внимательно и уважительно, кивнул, соглашаясь, приложил пальцы к шлему. Трубы зазвучали неожиданно громко и резко. За шатрами грянула резкая сарацинская музыка. С западной стороны на арену из подарки выехал Торгзельт. Он был настолько громаден и грозен, что два других рыцаря оставались словно бы в тени, хотя оба были сильнейшими рыцарями Британии. Наш день, сказал сэр Торвальд, лицо его помолодело. Сегодня мы покроем себя славой, чем бы ни кончился бой. Ты не с надеждой, что выберешься на берег, сказал Томас. Его глаза не отрывались от могучей фигуры Торк Зельда. Лишь бросил короткий взгляд на Калику. Тот постоянно твердил эту поговорку: "Мы ещё на конях, и копья у нас целые". Он пустил коней вперёд. Втроём выехали на арену, разъехались в стороны. Снова прогремели трубы. Томас страшно вскрикнул, нагнетая свою ярость в коня. А на трибунах замерли Рыцарь в сверкающих доспехах нёсся с такой скоростью, что в мгновение ока преодолел две трети турнирного поля, и они шибились, когда конь Торгзельда сделал первые два скачка. Торвальд и Макоган почти не отстали. Удар был страшен. На трибунах умолкли, оглушенные грохотом, будто сто тысяч кузнецов разом ударили молотами по наковальням. Взвелась желтая удушливая пыль, закрыла все облаком. Из облака пыли к западным воротам выскочили трое к восточным один. Все узнали из палинскую фигуру Торкзельда. Он был без копья, как и трое его противников. Когда пыль осела, все увидели двух рыцарей. Один лежал недвижимым, раскинув руки, другой пытался подняться. Выбежали оруженосцы, помогли выбраться с поля раненому, другого вынесли на руках. Слуги ловили обезумевших коней. Трое развернули коней. Оруженосцы с готовностью побежали через поле, держа копья. Их глаза сияли. Явно не ждали, что их хозяева выстоят против таких противников. "Приветы, дева", прошептал сэр Торвальд. Он был потрясён, но глаза сияли. "Мы вышибли таких, таких рыцарей", Макоган проворчал. "И мы не лаптемщики хлебаем". "Что?" не понял сэр Торвальд. "Говорю же, Мы тоже не лыком шиты, ответил Макогон также загадочно, словно говорил на другом языке. Честно говоря, если бы не этот конь-зверь, могло бы случиться иначе. Я успел ударить раньше, чем мой противник прицелился. Я тоже, признался сэр Торвальд. На том конце арены оруженосцы подали новое копье Торгзельду. Он развернулся и в бешенстве, не дожидаясь сигнала Герольда, помчался на троих. Томас запоздало опустил коня навстречу. Они шибились в середине поля. Удар был такой, что дрогнула земля, а под королем подломился трон. С проклятиями он рухнул на спину, а на арене снова взвилась облако желтой пыли. Но всадники вылетели из облака такие же грозные и неуязвимые. Только у каждого в правой руке были обломки копий, что разлетелись от удара в дрызг по самые рукояти. Им подали новые копья, и они, дав коням отдохнуть несколько минут, ринулись снова. На этот раз они шибились грудь в грудь. На дареной прогремел сухой треск ломаемых копий. Те разлетелись в мелкие щепки. Кони взвились на дыбы, попятились. Томас и Торгзельт удержали коней, пустив в ход шпоры и удила, а на трибунах все затяли дыхание. Первые кто-то выставил против Торгзельда. Первые кто-то не уступает. Внезапно Торгзельт взревел от ярости. Его рука метнулась к бедру, и Томас дрогнул, когда в руке гиганта блеснул огромный меч. "Защищайся или умри!" крикнул Торкзель так страшно, что оруженосец и Герольд дрогнули, остановились. Сэр Торвальд крикнул, срывая голос: "Ваше величество, это не по правилам!" На трибунах раздались крики. "Это турнир, а не бойня! Остановить!" Куда смотрит король? "Бесчинство!" Томас поспешно потащил меч. Пальцы дрожали, без нужды сжимали рукоять с такой силой, что вминались как в глину. Сквозь узкую прорезь он видел огромную фигуру мрачного рыцаря. Тот вскинул меч и послал коня вперёд. Смерть ублюдкам! Раздался такой страшный голос, что у Томаса похолодело сердце. Живи, Британия! вскрикнул он и бросил коня навстречу. Они шиблись, как две брошенные навстречу одна другой железные горы. Кони поднялись на дыбы, били передними копытами, рвали друг друга зубами. Это были уже не кони, а звери, которым передалась ярость седаков. Торкзель ударил мечом со всей яростью. Щит Томаса лишь смягчил удар, но в голове зазвенело. Кусок щита про свистел мимо, силы ванзился в землю. Томас поспешно вскинул меч, но лишь сумел отпарировать новый удар. На трибунах в это время приближенные короля умоляли прекратить поединок, драться мечами на турнире против правил. К тому же доблести и умения Томаса вызывали симпатии даже у тех, кто не одобрял искателей приключений, что ушли воевать в чужие страны. Король поколебался, но в это время его сын обрушивал удар за ударом на рыцаря в серебристых доспехах. У того разлетелся щит, погнулись доспехи. Он шатался, конь под ним пятился. Нет. Отрезал король с той же свирепостью, с какой его сын наступал на противника. Пусть закончит свой спор, но прольётся кровь. На каждом турнире ломают руки и ноги, ломают спину, вышибают зубы. По его жесту Герольд, уже вступивший на турнирное поле, попятились назад за ограду. Зрители недоуменно поднялись с мест. Торкзельт наседал, рыцарь в серебристых доспехах уже шатался в седле. Внезапно конь Торгзельда дико заржал. Ржание перешло в хрип. Конь Томаса вцепился зубами в горло чёрного жребца. На землю брызнула красная струйка. "Проклятье!" вскричал Торгзельд бешено. Конь под ним пошатнулся, и он едва успел качнуться в сторону, когда конь упал, забил ногами в воздухе. Торгзельд успел выдернуть ноги из стремян, упал, покатился в пыли и грязи. На мощь его была столь велика, что он вскочил на ноги, словно на нём и не было тяжёлых доспехов. Щит, звеня и подпрыгивая, укатился на край поля. Томас повернул коня, крикнул мощно: "Ты побеждён!" "Нет!" закричал Торгзель таким голосом, что на трибунах сердца мужчин похолодели. "Пока в руке меч, я только победитель!" Томас слез с коня. Раздробленный щит он стряхнул с руки. Меч в его руке тускло поблескивал. Шаги рыцарей были не твёрды, но с каждым мгновением он, казалось, восстанавливал силы. С мечами в поднятых руках они схлеблись снова, и удары грохот металла были таковы, будто снова ударились две железные горы. Противники вскрикивали, нанося удары. Тяжёлые мечи со свистом вспарывали воздух. Доспехи стонали, прогибались, а самые сильные удары разрубали даже стальные пластины. Серебристый доспехи забрызгало кровью. На трибунах жалобно вскрикивали. К серебристому рыцарю все испытывали острую симпатию. В окружении короля снова начали уговаривать прекратить жестокий бой. "Не за что!" взбешённо рявкнул король. "Вы хотите лишить Торкзельда заслуженной победы? Здесь сражаются настоящие мужчины. Впервые видите кровь на турнире?" "Но ваше величество, нет." Турнирного поля неслись частые тяжёлые удары. Два рыцаря уже шатались, почти не двигались с места. Мечи поднимались медленно, а когда обрушивались у противника не было сил уклониться или парировать. Доспехи забрызгало кровью. Они погнулись, полопались, торчали острыми краями. Король побледнел, закусил губу. Похоже, уже сам жалел, что не прекратил жестокий бой, но теперь отступать было поздно. Незаметно для подданных Он сунул руки под мантию и делал там странные знаки. Сперва ничего не ощущал, затем услышал далёкое громыхание, вздохнул с облегчением. Прямо над турнирным полем сгустилось тёмное облако. В нём блистали молнии, гремел гром. Большинство зрителей не отрывали глаз от жестокого поединка, но кое-кто вскинул голову, со страхом тыкал пальцем вверх. Томас шатался. Серая жгучая пелена солёного пота выедала глаза. Он задыхался от жары, доспехи давили, он чувствовал, что умирает. Руки едва поднимали меч, но чёрный рыцарь, которого он видел в узкую прорезь шлема, тоже шатался. Чёрный меч едва не выскальзывает из потных пальцев. Внезапно над головами глухо прогремело. Люди вскинули изумлённые головы. Откуда гром в безоблачном небе? Тот же мигс вернула чёрная злая молния. Томас знал, что черных молний не бывает, но это была черная молния. Она ударила в поднятый меч Торг Зельда. Меч вспыхнул, рассыпая искры. Томас и все на трибунах увидели, как преобразился черный рыцарь. Раны закрылись, края трещин в панцире сдвинулись и слились воедино. Он уже не шатался, словно бы стал выше ростом. В движениях его появились мощь и звериная свирепость. Он замахнулся и нанёс страшный удар с неистовым криком, который потряс, казалось, саму землю. Умри! Томас, видя неминуемую смерть, ударил мечом навстречу. Но слабо, без прежней мощи, только вскрикнул: "За честь и славу англов!" Мечи сшиблись в воздухе. Звон оглушил зрителей, но был ещё и дикий крик, словно кричали сами мечи. Серебристый меч рассёк чёрный меч. как луч света рассекает тьму, но брызнула кровь, чёрная, ядовитая, распространяющая зловоние. Где она падала, там вспыхивали огоньки, вздымался чёрный, ядовитый дым. Зрители вскрикнули. Серебристый меч ударил из трем по чёрному шлему, как уже бил, но раньше только срубил все перья. Сейчас же соскрежетом рассёк шлем, рассёк череп, проник до нижней челюсти, где и застрял. Торгзельт медленно повалился на спину. Меч выдернула из рук Томаса. Он едва не упал от изнеможения. Шатаясь, опустился на колено, но заставил себя встать. Подошёл к упавшему и упёршись ногой в грудь, ухватился обеими руками за рукоять меча англа. Силой потянул на себя. Меч вышел нехотя, но уже был чист. Кровь в чёрными каплями скатилась на землю. Томас оперся мечом о землю. Послышался крик, быстрые шаги. Чьи-то руки сорвали с него шлем. Сквозь пелену пота он увидел встревоженное лицо Яры. Она спешно вытерла ему платком лицо, велела кому-то быстро снять с него доспехи, если он ранен. "Я не ранен", хотел ответить Томас, но язык от смертельной усталости не повиновался. Плечо Яры было сильное, и от прикосновения к нему Томас ощутил, как возвращаются силы. Он дышал часто, с хрипами. Но теперь уже мог выталкивать горящим ртом какие-то слова. Победа! Я сразил Торгзельда. Томас, ты не ранен? Яра, что это было? Над головой раздражённо прогремело, словно в пещеру ползаал, грызаясь, огромный зверь. Тёмное облако быстро таяло и наконец растворилось без следа. Меч в руке Томаса рассыпал белые радостные искры. С трибун казалось, что весь серебристый рыцарь окружён сиянием. Меч англа, меч воина, напомнила Яра. А воины не терпят колдовства. На поле выбежали оруженосцы, пажи, слуги. Торкзельда подняли. Кто-то закричал сорванным голосом полным ужаса: "Великий и непобедимый Торкзельд мёртв!" Взоры собравшихся со всей Британии рыцарей, знатных людей и торговцев и свободных йоменов обратились к королю. Он медленно поднялся на ноги. Такой же громадный, как Торгзельд, широкий в плечах, только тяжелее и много опаснее. Его горящий ненавистью взор, как раскалённое лезвие, воткнулся в победителя, который стоял над трупом его убитого сына. И во взгляде его было обещание гораздо более страшной смерти.